Философский вызов. Библейские образы и выражения, относящиеся к Троице, не имеют ничего общего с философской проблематикой. Они нисколько не претендуют на разрешение теоретических вопросов, не содержат никаких терминов и понятий из области философии. В тексте Писания мы видим простое выражение опыта первой апостольской общины, с одной стороны – и высказывания Христа, проясняющие этот опыт, с другой. Между тем, соблазны философского мышления подстерегали на каждом шагу человека эллинистического мира, того мира, в котором родилась и росла ранняя церковь. Одна из ключевых истин христианства, вера в троичного Бога, представлялась грекам настоящим безумием, вопиющей нелепостью, и стала тем камнем преткновения, о которой споткнулась изощренная эллинская мысль. Бог, чтобы быть Богом, должен быть бытием абсолютным и бесконечным. Если это справедливо, то каким образом возможно мыслить существование трех абсолютов? Каждый из них для того, чтобы остаться абсолютом, по необходимости должен ущемлять, ограничивать остальные, ибо абсолют и множественность – Суть – два противоречащие друг другу и потому несовместимые понятия. Наиболее хитроумный и на первый взгляд устраняющий все противоречия ответ на сформулированный выше вопрос греческой мысли дал Савелий, образованный римлянин, воспитанный в традициях эллинистической культуры и живший в начале III века. Савелий считал, что бог греческой философии – абсолютное и бесконечное верховное существо, ничем не отличается от христианского бога. Три божественных лица, о которых свидетельствует исторический опыт церкви, представляют собой не что иное, как три различные роли, три разных модуса проявления и действия единого бога. Так, в эпоху Ветхого Завета бог открывает себя и действует как отец. В Новом Завете как Сын, а в жизни Церкви как Святой Дух. Несомненно, предложенное Савелием объяснение не было его собственным изобретением. Он всего лишь обобщил и придал окончательный вид тем богословским течениям, что возникли на Востоке, и особенное распространение получили на Западе под именем монархианство. Монархианство от греческого «единоначалия», пыталась примирить христианского Бога с требованиями рационального мышления. Лишь один единственный трансцендентный принцип должен был представлять собой божество в собственном смысле слова. Вообще римское мышление не только обнаруживает очевидную склонность к рационализации и схематизации явлений, но и постоянно стремится ограничить себя самое жесткими рамками формальной логики. В частности, этим объясняется исключительно высокий уровень развития римского права. Кроме того, Савелий просто применил к Пресвятой Троице термин «лицо-личность» в том смысле, в каком он обыкновенно употреблялся в греческом и латинском языках той эпохи. Греческое слово просопан, как и его латинский перевод «персона», означало не личность в современном ее понимании, но личину, маску, которую надевали во время представления театральные актеры. Христианская церковь решительно отвергла интерпретацию Савелия. Особенно бурное неприятие она встретила на Востоке. Церковный опыт и священное писание утверждали реальное различие божественных лиц, экзистенциальную самостоятельность каждого из них. Так они способны общаться между собой, ссылаться друг на друга, при этом явно выступая как различные ипостаси, нетождественные друг другу самости. Предложенная же Савелием теория масок отрицала как прямой смысл евангельских изречений Христа, так и живой опыт Церкви, свидетельствующий о личности Отца, личности Сына и личности Святого Духа. Однако, несмотря на то, что савелианство, учение Савелия, было отвергнуто церковью, оно продолжало существовать как теория и при этом находить себя последователей. Сильной стороной савелианства была его приспособленность к логике человеческого мышления. Его концепция, благодаря своему схематичному и упрощенному характеру, казалось, удовлетворительно объясняло учение о том, что Бог одновременно и един, и троичен. В конце III века савелянство распространяется в Ливии. Вызванные им дискуссии повлекли за собой вмешательство в теологические споры богословов и церковных деятелей крупнейшего города юго-восточного побережья Средиземного моря Александрии. С этого времени в ходе богословских диспутов начинают широко употребляться термины греческой философии. Так Александрийцы говорили о единой сущности Бога и трех его ипостасях – Отце, Сыне и Святом Духе. В то же время на Западе отстаивали положение о единой ипостаси Бога, исторически проявляющейся в трех лицах. Результатом терминологической неопределенности было то, что александрийцы видели в западной формулировке «пережиток севелянской ереси», в то время как западные богословы усматривали в александрийском тезисе опасность тритеизма – учения о существовании трех различных богов. В самом разгаре этих споров в начале IV века появляется Арианство. Раздоры, вызванные рождением нового лжеучения, в течение нескольких десятилетий сотрясали Римскую империю. Арий, основоположник новоявленной ереси, был александрийским священником и ярым противником савилианства. В своем стремлении отстоять взгляд на отца, сына и святого духа как на самостоятельные личности и в то же время сохранить верность принципам логического мышления. Арий пришел к выводу, что в божественных лицах необходимо видеть не только различные ипостаси, но и различные сущности. Согласно этому учению, сын не является единосущным отцу, то есть не обладает той же сущностью, но представляет собой сущность принципиально иную, тварную, созданную отцом, хотя и опережающую в порядке возникновения прочее творение». Таким образом, Арий в полемике с Савелием угодил в ту же ловушку формально-логических законов мышления, что и его противник. Правда, при этом он впал в противоположную крайность. Отождествив единую божественную сущность с отцом, он не звел сына до уровня твари. Не будем углубляться далее в историю тринитарных споров. Сказанного достаточно, чтобы понять, сколь живо должна была ощущаться христианской церковью, необходимость дать свою философскую интерпретацию единства и троичности Бога. В конце концов, эту задачу удалось решить греческим отцам церкви, сумевшим использовать богатейшие традиции эллинской философии, прежде всего в плане терминологии и метода не отступив при этом ни на шаг от явленной в живом опыте религиозной истины. Основная заслуга в разработке учения о Троице принадлежит, несомненно, трём великим каппадокийцам – Василию Кесарийскому, Григорию Назианзину и Григорию Нискому. Но необходимо отдать должное также более ранним христианским мыслителям, заложившим фундамент величественного здания тринитарного богословия – Игнатию Антиохийскому, Иринею Леонскому и Афанасию Александрийскому. Продолжателем традиций великих богословов и автором наиболее полного религиозно-философского синтеза является Максим Исповедник VII век. Его непосредственными предшественниками были Леонтий Византийский и Феодор Раивский, а крупнейшими последователями и систематизаторами – Иоанн Дамаскин и Фотий Великий. Вершина в развитии греческого богословия приходится на XIV век и связана с именами Григория Паламы, Нила Константинопольского и Николая Кавасилы. Языковая плоть истины Учение греческих отцов было принято и освящено вселенскими соборами в качестве определения церковной истины. Вообще церковь усматривает в миссии святых отцов аналогию тому, что совершила Пресвятая Богородица. Как Пречистая Дева предоставила свою плоть для того, чтобы могло вычеловечиться божественное Слово, так великие отцы в святости и чистоте помыслов принесли свой удивительный интеллектуальный дар истине откровения, облегшийся благодаря им в историческую плоть человеческого языка. Однако здесь возникает вопрос, для чего отцам церкви потребовалось прибегать к терминам греческой философии? Не затемнил ли философский язык евангельскую истину? Не сделали ее менее доступной для простых людей? Подобные вопросы встают перед нами сегодня, когда философия и свойственный ей способ выражения стали достоянием относительно узкого круга специалистов, посвятивших себя так называемой академической науке. Однако в святоотеческую эпоху ситуация была иной. Можно с уверенностью сказать, что в эллинском и эллинистическом мире со времен классической древности и вплоть до византийского периода философские проблемы глубоко волновали все слои населения, вызывая страстные споры среди людей самых разных общественных классов и групп, самого различного культурного уровня. Греческая цивилизация на всем протяжении своей истории – и в дохристианскую, и в христианскую эпоху, основывалась на абсолютном приоритете истины над прочими жизненными ценностями. Современная цивилизация, напротив, предпочитает истине пользу. Поэтому уже не философия, но политика будоражит общество сверху донизу. Естественно, нам сейчас трудно представить, что в святоотеческие времена простой народ мог с жаром обсуждать на улицах и в лавках проблему единой божественной сущности и трех апостасей. Наверное, рядовой византиец был бы не менее потрясен, услышав беседу между ортодоксальным рабочим марксистом и его товарищем троцкистом о понятиях прибавочной стоимости и накопления капитала. Попробуем же изложить основные моменты священного предания, учения отцов церкви и постановлений Вселенских соборов в отношении Троичного Бога, используя при этом простой и понятный современному человеку язык.